Глава десятая. Враги, друзья и снова враги. Агнара. Как ни странно, но первая ночь с новым соседом по комнате прошла хорошо. Мне казалось, что вообще не смогу уснуть в присутствии Диана, но я отключилась, и два голова коснулась подушки. А утром проснулась свежая и отдохнувшая. И что самое странное, спалось мне удивительно спокойно и сладко. Принц, разбуженный сигналом подъёма, сидел в своей постели и сонно тёр лицо. В этот момент он показался мне таким милым и забавным, что на лице сама собой растянулась улыбка. Пришлось спешно отворачиваться и кусать щёку изнутри. Доброе утра, Дестер», — сказал Диан, опустив ноги на пол. «Готов к новому учебному дню?» «Почти», — ответила я. «Вот умоюсь, оденусь, позавтракаю, и тогда можно хоть в бой». «Давай без боёв», — поморщился принц. «Ну серьёзно, достало уже наше с тобой противостояние. Завтра, кстати, выходной. Хочешь, притащу бутылку хорошего вина. Выпьем, поговорим и забудем старые ссоры». «Я не пью», — ответила, проходя к шкафу с вещами. «Кстати, почему?» «Просто не пью. Алкоголь плохо влияет на контроль магии. Тебе бы, кстати, тоже пить не стоило». «Да я вообще очень редко позволяю себе горячительные напитки», самым честным видом заявил мой новый сосед. «Врёшь же», — ухмыльнулась, натягивая брюки. В «Всей стране известно о том, что младший принц и бабник». «В сети уйма снимков с твоим участием, и половине ты пьян. Хочешь, прямо сейчас докажу. Только достану из рюкзака макфон». Диан цокнул языком и отрицательно качнул головой. «Это в прошлом», — бросил он. А в голосе мне почудилась вина. «И, кстати, я уже давно веду себя как примерный мальчик. Ни пьянок, ни вечеринок». «Не толп готовых на всё подруг?» спросила удивлённо. «Как-то странно. Ты ведь тут почти две недели, а до сих пор еще ни с одной девушкой тебя не видели. Научился скрываться?» А Диан усмехнулся и упал обратно на подушку. «Нечего мне скрывать. И некого». «То есть наши кадетки вашему высочеству не по вкусу?» «Не знаю, зачем я всё это спрашивала, просто вдруг стало любопытно». Он странно улыбнулся и ответил вроде как даже искренне. «Жду свою единственную. Решил больше не размениваться по мелочам и найти ту, кого на самом деле полюблю». «Чего? Мне послышалось?» Диан с довольным видом наблюдал за моей реакцией. Тогда-то ей и поняла, что он шутит, и всё-таки позволила себе расхохотаться. «Ох, давно я так не смеялась, почти до икоты, и никак не могла успокоиться. Это ж надо такое ляпнуть, Диан ждёт единственную». «Боги, ну и шуточка», — выдала чуть успокоившись. «Да скорее все ночные бабочки страны в один миг бросят ремесло, чем ты влюбишься». «Скорее деревья зимой зацветут, а летом снег выпадет». И лишь договорив, заметила, что Диан не смеётся и даже не улыбается. Совсем наоборот, он серьёзен и даже огорчён. «Считаешь, я не способен влюбиться?» — вдруг спросил он. «Ты? Нет», — ответила, скрестив руки на груди. «Разве что в бордель. Большой такой, в котором не меньше сотни самых искусных женщин». Он сделал вид, что обдумывает мою мысль, и всё-таки поднялся с кровати. Спал Диан в белье, потому сейчас мне открылся вид на красивое мужское тело. Глупо отрицать, что принц внешне привлекал меня даже теперь, и всё же любоваться им я себе запретила. Строго-настрого. «Люди меняются, задохлик». «Нет, не меняются», — ответила я. «Это миф, который придумали доверчивые оптимисты». «Хочешь сказать, что ты всегда был язвительным пессимистом?» – парировал принц. «Нет, конечно. Жизнь...» – начала я. Но Диан остановил мою тираду лёгким жестом. «Вот именно, жизнь. Она заставляет нас расти, умнеть. Или наоборот, совершать ошибки. Жизнь как продолжительная учёба». Иногда она нам преподносит такие сюрпризы, которые заставляют пересмотреть свое отношение буквально ко всему. Глуп тот, кто игнорирует ее уроки, ведь она упряма и будет стараться научить во что бы то ни стало. Но с каждым новым провалом ее методы становятся все более жестокими. Он говорил это все с горькой улыбкой и смотрел за окно, где в серые утренние дымки шуршали листьями деревья сквера. «Я же настолько опешила от его слов, что просто застыла с наполовину застёгнутой рубашкой». «Это на самом деле сказал Диан? Серьёзно?» «Даже интересно, какой её урок заставил измениться тебя», — проговорила тихо. «Расскажу, если подружимся. Ты уж прости, Дестер, но пока откровенничать с тобой я не готов. Тем более признаваться в собственных промахах». Дождавшись, когда я отойду от общего шкафа, Диан тоже принялся за одежду. А мне, после его философских рассуждений, вдруг стало интересно, что ещё изменилось в принце. Не то чтобы я хорошо знала его раньше, но мы с ним почти неделю тогда провели вместе и говорили немало. Теперь же передо мной был он и в то же время не он. «Слушай», — сказала, вздохнув. «Вино не хочу, но знаю, где достать морсы и чесночные сухари». «В увольнительную на выходных нас всё равно не отпустят. А в академии есть одно интересное место, где хорошо отдыхать душой. Могу отвезти тебя туда». Диан поворачивается медленно, а когда наши взгляды встретились, я увидела в его глазах неверие и ожидание подвуха. Вот только сама смотрела на него открыто. В итоге он спросил. «Надеешься, что я всё-таки поделюсь парочкой личных тайн? Любопытство мучает?» «Нет. Просто вдруг захотелось попробовать тебя понять», сказала, пожав плечами. И добавила. «Напарник». Диан усмехнулся. «Хорошо, договорились. Даже интересно, что выйдет из этой затеи. Хотя тут два варианта. Либо мы всё-таки найдём общий язык, «Либо просто снова устроим драку, и тогда на следующей неделе никто из нас тоже стен Академии не покинет, а мне нужно забрать посылку, да и к девочкам в огненную лилию попасть. Уверена, они ждут». «Значит, в общении с Дианом нужно проявить чудеса сдержанности. Всё же, как говорится, друга нужно держать близко, а врага ещё ближе» придётся проверить на себе эту мудрость, ведь всё равно иного выхода учитель по имени Жизнь мне на сей раз не оставила. Когда мы с принцем вместе вошли в столовую, нас встретили множество удивлённых глаз. «Ну да, позавчера дрались, а теперь ходим вместе. Правда, после раздачи наши дороги всё же разошлись». «Я пошла к Лео и Крису, а Диан направился к Инару и его супруге-ведьме». «Ты как?» – спросил Кристофер, когда я заняла своё место за столом. «В норме». «Не пытался ночью придушить нового соседа?» – поинтересовался Леонард. «Спал как младенец», – сказала честно. «Да и мы вроде как заключили мир». «Интересно, как долго этот самый мир продержится», – бросил Крис, покосившись в сторону, где сидел принц». Увы, эти его слова стали пророческими, а всему виной оказалась совместная фантазия магистра Коуна и тренера Дрейка, хотя вряд ли стоит винить их в том, что мы с принцем сами снова всё испортили. А ведь день начался хорошо, первые три лекции прошли спокойно и продуктивно, «После обеда я получила отлично за доклад на семинаре по тактике и стратегии, но последними двумя занятиями у нас как раз стояли физподготовка и практика по боевой магии». «Вот преподаватели решили объединиться и устроить себе и кадетам интересную забаву». «Итак», — начал тренер Дрейк, прохаживаясь перед выстроившимися в шеренгу подопечными, — Сегодня вас ждёт кое-что новое. Это военная игра, но необычная. Для начала делимся на две команды и громко приказал: "На первый-второй рассчитайся». Первые номера сделали шаг вперёд и промаршировали в сторону. Среди них оказались и Диенский Инаром, зато Крис и Лео остались в одной команде со мной. Магистр Коу накинул изучающим взглядом получившиеся шеренги и довольно хмыкнул. «Отлично. Выбирайте капитанов». Мы выбрали Криса. Он был нашим старостой, да и руководить умел неплохо. У соперников главным предсказуемо стал принц. «Слушайте правила», — продолжил мастер Дрейк. «Каждой команде мы дадим некий артефакт. Задача противников — этот самый артефакт добыть и принести нам». «Вы не будете знать, как выглядит вражеская побрякушка и у кого она спрятана. А команда победителей получает по отметке «Отлично» и разрешение на выход в город в эту субботу». Я скисла. Мне же из-за карцера увольнительное не светило никак. Но тут наткнулась на ухмыляющегося наставника и всё-таки решилась на вопрос. «Разрешите обратиться», — сказала, сделав шаг вперёд. «Слушаю, Дестер», — ответил магистр Коун. «Хотя и так знаю, что ты спросишь». «Да, если твоя команда победит, то ты тоже сможешь выйти в город вместе со всеми». «Спасибо, магистр», — кивнула я и вернулась в строй. «Лучшего стимула для меня нельзя было придумать. А значит, я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы одержать победу в этой странной игре». «Применение магии разрешено и даже приветствуется», продолжил Коун, сунув руки в карманы фирменных брюк. «Но давайте обойдёмся без лазарета. Вопросы есть?» Все промолчали. «Отлично. В таком случае первая команда идёт за мной, вторая — за магистром Дрейком. Начало через десять минут. Поторопитесь». К моему удивлению, площадкой для игр выбрали всё ту же нелюбимую мной полосу препятствий. Мы с парнями начали с финиша, а наши противники с противоположной стороны. Когда до начала действия оставалось около пяти минут, тренер удалился, а мы принялись за обсуждение стратегии. «Я думаю, они отдадут артефакт Ходенсу. Он самый изворотливый. Такого попробуй поймай», — озвучила свои мысли. «А мне кажется, что принц оставит побрякушку при себе», — сказал Кристофер. Посчитает, что на него не станут нападать с обысками». «Артефакт может быть у кого угодно», – покачал головой Лео. «Предлагаю рассредоточиться и выбрать для каждого из нас одного противника, которого придется обезвредить и обыскать», – сказал Генри. Светловолосый, чуть крупноватый парень, считавшийся негласным заместителем Криса. «Он у нас лучше других дружил с логикой и умел находить рациональные решения». Кстати, с ним я была знакома ещё до попадания в Академию. Мы не раз встречались на балах. Потому особенно переживала, что он может меня узнать. К счастью, не узнал и даже не заподозрил неладное. «Хорошая идея», — кивнул Кристофер. «Итак, давайте разбирать противников». Мне предсказуемо достался принц. Когда я попыталась возразить, Крис непонимающе вздохнул — И пояснил, что только мне хватит наглости напасть на его высочество и победить. У других просто нет шансов. Силой магии Диана не взять, только хитростью и смекалкой. А я из всей группы знала принца лучше всех. В итоге, когда раздался сигнал начала игры, мы сразу рассредоточились по полигону. «Чтобы случайно не перепутать друзей с врагами, преподаватели создали на запястье каждого игрока метку. У наших появилась красная цифра 2. Думаю, у первой команды на руках красовались единицы. Для начала идти решили по парам. Мне в напарнике достался Лео, и рядом с ним я чувствовала себя намного увереннее. Всё же там, где не справится моя магия, помогут его кулаки». «Кстати, я что-то не понял. Кому Крис отдал артефакт?» — спросил друг. «Неужели оставил себе?» «Не знаю». «Думаю, он посчитал вероятным, что противники возьмут кого-то в плен и выяснят местонахождение артефакта. Потому скрыл даже от своих, кому доверил столь ценную вещь». «У тебя нет?» — поинтересовался Леонард. «Нет», — ответила я. «Что-что, а врать, я научилась прекрасно». Брошь в виде розы лежала в заднем потайном кармане тренировочных брюк. Такой карман был лишь у меня, я сама его пришивала. Но об этой особенности знал только Кристофер. Потому он и отдал побрякушку мне. К тому же мои щиты никто из группы пробить не мог. Никто, кроме Диана. А это уже могло стать проблемой. «Потому Криса отправил со мной Лео, хотя официально звучало, что так нам будет проще обезвредить принца». «Сначала всё было тихо. Мы шли, крадучись, передвигались перебежками, даже стали свидетелями стычки между двумя нашими и двумя первыми, но благоразумно прошмыгнули мимо. А потом нарвались на самую настоящую засаду. Хотя, признаю, место было выбрано идеально». Та самая пятиметровая стена, на которую мне в жизни не забраться. Зато парни из команды первых не просто залезли, но и спрятались наверху. А когда мы с Лео попытались пройти мимо, те спрыгнули сверху, помогая себе магией. Их оказалось трое. Марк, Райл и с ними, как ни странно, Кейн. Они взяли нас в кольцо, один из них сразу попытался напасть на меня, но я раскрыла материальный щит, который мигом оттолкнул всех троих в стороны. «Ловите подарочки», — оскалилась я. И бросила им сразу три небольших энергетических шара, построенных по модели трёхслойного, но немного иные. Моя личная разработка. Их секрет был в том, что они во что бы то ни стало стремились добраться до указанной жертвы. Отражать их было бессмысленно, только обезвреживать. Посмотрим, как ребятки справятся. Пока противники оказались заняты борьбой с магией, мы с Лео успели скрыться. «Нужно было брать Хадденса», — сказал друг, оборачиваясь на бегу. «Нет, чую артефакт не у него», — ответила я и припустила быстрее. Большую часть пути удалось преодолеть без происшествий, и это снова меня насторожило». Мы пару раз попадали в поле зрения противников, но они делали вид, что нас не заметили. Немного подумав, я пришла к выводу, что это тоже такой ход. Вероятнее всего, впереди снова ждёт ловушка, но на сей раз более коварная. А учитывая, что Диана мы до сих пор так и не встретили, велика вероятность, что в новой засаде прячется именно он — Не успела я об этом подумать, как вдруг в нас с трёх сторон полетели боевые плетения, хотя самих противников видно не было. Я снова активировала над нами щит, но как только он появился, атака стала сильнее. Более того, моя хвалённая защита сразу начала дрожать и трескаться. А это могло означать только одно. Среди нападавших наш незабвенный принц». Метрах в десяти обнаружился боковой вход в полуразвалинное здание, а у меня родилась идея. Лео, насчет три бежим к дому. Там они так активно мощную магию применять не станут, а с точечными ударами у Диана туга. Это наш шанс. Леонард кивнул, и когда я сказала три, первым рванул к указанному месту. Я побежала следом, прикрывая спину друга. «Для верности отправила в сторону нападавших три воздушных волны, одну даже с камнями». «Вот вам, гады!» Оказавшись в здании, навесила на вход непроницаемый полог, усилила двумя щитами и только теперь осмотрелась. «Да в вашу ж тёмную куропатку!» – вылетела у меня. «Просто открывшаяся картина поражала своей неожиданностью». Лео лежал на полу, явно оглушённый каким-то плетением, а рядом с ним стоял расслабленный Диан и смотрел на меня с видом победителя».